Запись третья. Поймать Хозена. После рассветной долины я отправилась на крестьянский двор Дайло. Это чудесное место, житница всего скитающегося острова. В Великой библиотеке я прочитала, что почва в этих краях чуть ли не самая плодородная в мире. Сам Дайло – маленький фермерский поселок около огородов, обширных возделанных участков, на которых растут тыквы, морковь и другие овощи. Разумеется, все это великолепие привлекает надоедливых вредителей, вроде гнусиней. Эти пушистые зверьки едят все, до чего дотягиваются их маленькие жадные лапки, но особенно любят овощи. Правда, гнусиней лишь одна из проблем этого крестьянского двора. Лунь, пока вез меня в Дайло, рассказал о ворах-хозинах, которые пробрались в деревню и стащили несколько мешков риса и овощей. Обычно эти настырные обезьяны не покидают п р е д е л о в деревне Фефан, что в северо-западной части острова. Но иногда они появляются здесь, и это значит – жди неприятностей. Не поймите меня неправильно, мне нравятся х о з а н ы У них своя очень интересная культура и традиции. х о з а н ы безумны, но это веселое, обаятельное безумие. Впрочем, иногда они все-таки слишком безумны. Я была поражена, когда узнала, что никто не пытался найти воров. Видимо, учитывая постоянные набеги гнусиней, потеря пары мешков еды не показалась местным крестьянам слишком уж большой проблемой. Мне кажется, если позволить Хозанам безнаказанно таскать припасы, эти мохнатые воришки будут приходить снова и снова. Они забрали нашу еду, и я им спуску не дам. Лунь сказал, что в последний раз Хозанов видели в лесах к северу от огородов. Они направлялись к поющим прудам. След из обрызённых морковок и кусков брокколи, похоже, даже х о з ы н а ненавидят брокколи, нашёлся очень быстро. Я пошла по следу в глухие изумрудные леса, растущие вокруг прудов. Мне всегда нравилось ходить к этим прудам, они буквально дышат спокойствием и волшебством. Я немало времени провела там, балансируя на узких деревянных шестах, торчащих из воды. От этих тренировок прямо дух захватывало, ведь падение в воду было чревато не только тем, что можно промокнуть. Здешние воды таят в с е б я кое-что еще. Дело в том, что души животных, умирающих в этих прудах, слились воедино с этими волшебными водами. И если намокнешь, бац, и секунды не пройдет, и ты уже прыгаешь в облике лягушки или ползаешь по грязи под черепашьим панцирем. Тут есть даже пруд, где полным-полно духов скунсов. Чары, конечно, развеиваются, но запах остается еще на много дней. Я долго искала х о з а н о в вокруг прудов, глядя, как малыши прыгают с шеста на шест под присмотром пандарина по имени с е л а ч Бо. Это дародный и безумно серьезный учитель, который был моим наставником много лет. Сердце у него доброе, но его общество веселит и радует не больше, чем корзина л е ж а л а наживки для рыбы недельной давности. Только и слышишь «Так не делай!» Прямо как мой папа. И оба они полная противоположность д я д и Ченя. Силач Бо заметил меня, когда я шла вдоль прудов и недобро взглянул в мою сторону. Наверное, решил, что я что-то затеяла. Разумеется, он был прав. К счастью, он был слишком занят малышами и поэтому не стал надоедать мне. Наконец, мне удалось найти воров Хозенов. По крайней мере, пятерых. Они слонялись по берегу скунсового пруда и сталкивали друг друга в воду. Когда один из них ненадолго превращался в скунса, остальные прыгали и бесновались так, как будто угодили на вечер два по цене одного хмелеварницы Хань. На ближайшем холме за деревом я увидела то, что осталось от мешков с овощами и рисом. Козыны были слишком увлечены своей игрой и не заметили, как я подобралась, чтобы получше разглядеть мешки. Я подбиралась все ближе и ближе. И вот они были уже так близко, только лапу протяни, и вдруг два пушистых малыша Хозана выпрыгнули прямо из мешков. Я и не догадывалась, что эти воры – семья. Наверное, они украли еду, чтобы накормить детей. Так что я так и не смогла забрать припасы. Но отомстить мне никто не мешал. Я кинула одну из украденных тыкв Хозанов около пруда и припустила в лес. Судя по всплеску, мне удалось зацепить даже нескольких. Правда, если н е превратились в скунсов, то даже будут пахнуть куда лучше, чем обычно. Пришло время, наконец, встретиться со своими страхами. Я взяла провизию в Дайло и отправилась в лес Пэй-У. Самое опасное место на всем скитающемся острове.